Глава 25. Стоило мне только приблизиться, как ворота будто бы самостоятельно распахнулись передо мной. Естественно, это было не совсем так. Всем управляла поднятая нежить. Стоило только войти внутрь, как тут же ворота были вновь закрыты, отрезая путь к отступлению. Было немного странно, что меня запустили внутрь так просто. Все же обычно сюда не пускают никого постороннего. Возможно, это даже ловушка. Но деваться некуда, если я хочу исполнить свой план». Стоявший впереди костяк скелета, облаченный в полный доспех, жестом указал следовать за ним. А следом за мной увязалась еще парочка подобных. Некромант не теряет бдительности. Уверен, попытаюсь я сейчас сбежать, и отреагируют они моментально. «Но лучше этого не делать». Все же меня прямо сейчас ведут к моей цели. Так зачем мешать им это делать? Правда, я думал, что меня встретит лично Стертон. Ну или на крайний случай Глад. Но, видимо, ошибся. С другой стороны. Как нежить смогла понять, что впустить нужно именно меня? Может, она более разумна, чем я думал? Вряд ли им сказали впустить любого, кто придет. А на какую-то конкретную личность... Вряд ли сделали настройку. А вот предмет. Возможно, дело в посохе, который я держу. Хорошая отмычка. Жаль, я раньше этого не знал. Хотя, все равно никто бы не пропустил внутрь больше одного человека. Мне даже не удалось толком осмотреть этот замок. Разве что приметил несколько лестниц, уходящих вниз. Может пригодится. И во время пути незаметно выпустил Куру погулять. Пусть осмотрит замок, пока и занят. Он мелкий и сможет сделать это незаметно, даже без магии. Минуя широкие коридоры, что были обставлены в готическом минималистическом стиле, мы вскоре добрались до нужного зала. У дальнего конца зала стоял лорд этих земель. Охраны практически не было, разве что пара скелетов рядом с ним и стоящий в тени у правой стены глава стражи замка. но сильно сомневаюсь, что все так просто. Немного прислушавшись к своим ощущениям, я заметил еще кое-что. Едва различимый шорох доносился от стен зала. Там, за гобеленами, скорее всего, спряталась остальная стража. Лучники или маги. В общем, те, кто способен поразить любую опасность издали. Что же касаемо самого леча, стоящего передо мной, то сказать особо было нечего. Он был все такой же неприятной рожей. Хорошо, хоть черты лица угадывались, и можно было понять, что это тот же, которого я видел на стене замка. Разве что его одежда немного поменялась. Теперь это был балахон черного цвета с множественной вышивкой с золотыми нитями и кучей драгоценных камней. Да, теперь понятно, куда делось все оформление замка. Перекочевала на его одежду. Если вокруг все было довольно минималистично, то его одежда буквально кричала о богатстве. «Стой!» – подал голос некромант. Едва я оказался в десятке шагов от него. «Мой лорд!» – склонил я колено и голову. «Встань! Ты выполнил задание, а значит, теперь являешься моим личным учеником. Так что запомни одну вещь. «Склонять голову имеешь право только передо мной. Ну и, естественно, перед нашим императором». Сделал шаг вперед, Лич, внимательно разглядывая меня. «Сними капюшон». «Как пожелаете». Выполнил я его приказ. «Хм... Я думал, ты постарше». Хмыкнул он. «Но это не так важно. Даже хорошо. Значит, у тебя есть талант». И выиграл ты не только благодаря одному жизненному опыту. Кстати, что там насчет остальных кандидатов? Увы, сгинули во тьме подземелья. Да?» – улыбнулся он, посмотрев на меня. «Ясно. Но туда и мы дорога. Значит, оказались слишком слабы. В прошлый раз выжило аж четверо. Эх, мельчает молодежь». «Или, возможно, я очень хорош?» Цец, шикнул он. «Хорош он! Ну и самомнение, впрочем, так и нужно. Главное, не стоит даже задумываться, что ты лучше меня. Прошлый ученик тоже думал, что хорош. Но вот его нет, а ты стоишь на его месте. Надеюсь, все же твой талант не хуже». «Может, я и не горел желанием брать ученика?» «Но лишним ты тоже не будешь. Есть некоторые случаи, когда на поднятую нежить нельзя положиться. Приходится задействовать ученика». «Я не подведу вас». «Да-да, знаю я, что ты скажешь». «Уж не первые сотни лет живу», — Отмахнулся Лич. «Лучше скажи мне, как тебе моя лаборатория?» «Все прошло довольно легко». Даже ловушек почти не было. Пожал я плечами и протянул ему посох. Вот то, что принадлежит вам. Ай, добрось да его в угол. Отмахнулся он. Неужели ты думал, что я ставлю там что-то действительно ценное? Это просто хлам. Да и делать мне больше нечего было, как специально устанавливать ловушки в лаборатории. Весь смысл был в том, чтобы загнать вас в одно место, как пауков в банке. и посмотреть, что получится. Я спрашиваю про лабораторию в целом и о главном ее экспонате. А, что касается этого, задумался я, как лучше ответить, и в то же время отшвырнул ненужный посох, освобождая свои руки. Весьма и весьма достойно. Правда, мне кажется, что сейчас у вас лаборатория во много раз лучше. Что же касается экспоната, очень любопытная особь. «Кто бы мог подумать о подобной возможности? Вы гений!» Но это была случайность», — улыбнулся он краешком рта. «Но вообще да, не каждый заметил бы подобное. Списали бы на просто более сильную особь, да и все. Но то, что ты там видел, естественно, лишь первый, не самый удачный опыт. Ты ведь прочитал там записи?» «Да», — решил я не скрывать правду. Видимо, этого он и ждал, так как лишь сильнее улыбнулся. «Но так можешь забыть все, что там написано. Оно рассчитано больше на случайных или не совсем посетителей и ведет немного не туда, куда нужно. На самом деле все куда интереснее. Я как раз вспомнил об этом, решил продолжить эксперименты. И смотри, что получилось». Стоило ему щелкнуть пальцами – как из ближайшего прохода в его сторону двинулась фигура, нежить, низкорослая, женская особь и с небольшим выпирающим животом. «Это?» Едва сдержал я свои эмоции. «Да, ты правильно догадался. Именно то, что я задумывал. Новый вид нежити. Но это еще не все. Смотри». И стоило ему махнуть рукой, как из глаз нежити полились... «Слезы. Да, самые настоящие слезы. Я пешил. Такого просто не может быть. Они ведь не испытывают эмоций». «Как?» – задал я единственный вопрос. «Все благодаря повышенной магической силе в ее теле – это нечто новое, чего раньше не было. Можно назвать неким промежуточным этапом между обычной нежитью и лечом». И ведь использовал я обычный способ поднятия нежити. Это прорыв. Осталось только его немного доработать. И стоит мне представить его императору. И уверен, награда будет велика. Но почему вы тогда показываете ее мне? Насторожился я. О, вижу, ты понимаешь. Такие секреты просто так не раскрывают. Тем более только что принятому ученику. Усмехнулся он, смотря на мое лицо. «Но не волнуйся. После услышанного я убивать тебя не собираюсь. Просто тебе в любом случае придется помочь мне в этом эксперименте. Не хотелось бы его задерживать. У меня самого не так много времени. Да и новый материал придется добывать именно тебе». «Как скажете». Склонил я голову, скрывая свои эмоции. Я еще слышал о той девушке, что привез пастор. Она тоже нужна для данного эксперимента?» «Где ты об этом слышал?» Нахмурился Лич. «Есть у меня знакомые в порту, что видели это». «Чертов бездарь!» «Даже спрятать ее нормально не смог». «Правильно, что сдох. Иначе я сам бы его прикончил». Выругался он. «Запомни, не будь как твой предшественник, и все будет хорошо. А той девушке забудь. Она тут не для этого». И не твое дело это. Да, он проговорился. Тут. Значит, Лилия где-то в замке. Отлично. Мой рискованный вопрос выполнил свое предназначение. Как прикажете? Да. А ты весьма скользкий тип. И терпеливый. Задумчиво повернул голову на бок лорд. Вот скажи, неужели так просто было... воспринимать все сказанное мной, просто стоять на месте и даже не делать попытки двинуться в мою сторону. «Не понимаю, о чем вы?» – насторожился я. «Да все ты понимаешь. Или нет? Неужели ты думал, что все пройдет гладко, что я не проверяю всех кандидатов в свои ученики, просто так впускаю их в свой замок и держу прямо перед собой?» а тем более было весьма промечиво думать, что глава моей стражи предаст меня после стольких лет преданной службы. Я ведь старался выдержать правдоподобность и в то же время взбесить тебя, заставить проявить эмоции, а ты... Не дослушав его до конца, я начал действовать. Попытался было погрузиться в тень, но это не удалось. Черт в оглушилке. Незамедлительно бросился вперед, создавая свои теневые клинки. Но путь мне тут же преградили скелеты. Тьма ударила металл и... Мои клинки не причинили никакого вреда их оружию. Зачарованное. Уже через мгновение мне пришлось отпрыгнуть назад, чтобы не быть нашпигованным кучкой стрел. Я мог бы принять их на щит, но не все сразу. Слишком много направлений. А закутываться в тень, как в шар, смерти подобно. Моей силой всегда была маневренность, а не крепость защиты. Сейчас же без перемещений в тень сражаться было крайне сложно. Оглянувшись на мгновение назад, я увидел, что выход из зала был заблокирован дверьми. Такие просто так не сломаешь. Ха-ха-ха! Вот такое выражение лица я и надеялся увидеть. Хотя не совсем. Слишком мало в твоих глазах безнадежности. По всей видимости, ты так и не понял, что тебе не выбраться отсюда живым. Всегда хотел попробовать создать нежить из теневика, но как-то не доводилось. «Вот он, отличный шанс!» — хохотал он. «Нет, ну ты правда думал, что можно доверять лечу? «Не думал, что теневики такие глупые!» И тут я должен с ним согласиться. Это была глупость. Мой просчет. Слишком уж его аргументы правдоподобно звучали. Да и не напал он там на меня, хотя обязан был. Но эта тварь оказалась слишком умной. Глад заманил меня прямо в замок, туда, куда я и стремился. Вот только за это он пожертвовал жизнями стольких некромантов. Зачем? Он ведь должен был понимать, что в живых я их не оставлю. Но все же пошел на этот шаг. Или же... Он избавлялся от конкурентов. А может, просто от недружелюбно настроенных к нему магов. Ведь что может быть лучше, чем избавиться от врагов чужими руками? Да еще при этом заработать благодарность своего господина. А кто сказал, что я этого не знал? Ухмыльнулся я. Просто решил поговорить напрямую. Отпустил том, и останешься в живых. «Что?» – опешил он. «И кто же меня убьет?» «Ты?» «Нет». Я всего лишь посланник, но армии соседнего континента уже готовы в любой момент выдвинуться сюда. Если меня убьют, то это будет сигналом к отплытию. И именно твои земли будут первыми на их пути. Неужели ты хочешь умереть первым? Естественно, я блефовал. Ну а что еще было делать в такой ситуации? Вдруг бы прокатило. Стоило попробовать надавить на его страх смерти. Бред. они бы никогда не объединились, чтобы напасть на нас. «Уверен? Хель очень жаждет увидеть тебя в своих чертогах. Даже если это и так, они все равно не успеют ничего сделать. Когда мы завершим задуманное, уже никто не сможет нас остановить». Оскалился Лич. «Взять его!» Тут же мне пришлось вновь отпрыгивать назад. «Блеф не удался. Плохо. Придется действовать иначе». Нужно добраться до Стертона. Если убить его, то вся нежить падет. Это мой единственный шанс. Количество нежити вокруг стало прибавляться. Они вышли из своих укрытий. Это плохо. Но что еще хуже? Мои атаки не могли сразить их сразу. Все их оружие и броня были зачарованными. Слабые, но все же артефакты. Да и сама нежить казалась крайне быстрой и опасной. По всей видимости... Это лучшее его создание. Элита. Вот, еще один прыжок назад, но тут же приходится защищаться от летящего прямо в мою голову меча. Звон. И я уклоняюсь вновь. Атаки идут одна за другой, практически не прекращаясь ни на мгновение. И что самое плохое, незаметно они оттеснили меня от главной цели. Я оказался практически в конце зала. А Лич в это время стоял... и насмешливо смотрел на меня, урод. Как жаль, что я не могу сейчас призвать теневых элементалей. Сейчас их помощь, ой, как пригодилась бы. Да, нежить была все же слабее меня, но даже сильнейшего можно задавить количеством. Волна теневой магии в виде конусообразной стены устремляется вперед. Тут главная неударная мощь, а возможность проложить мне путь вперед. И это даже получается. Я за скрипом, но возвращаясь к прежним позициям, если бы только не постоянные атаки сбоку, и ведь игнорировать их просто нельзя. Казалось, что все идет отлично, пока в дело не вступила новая нежить. Да, именно та самая, что была показана мне Стертоном, Тертоном, и обстановка на поле боя изменилась. Меня вновь теснили. Она обладала колоссальной мощью. Каждый удар нежити заставлял меня отступать. Слишком опасно принимать их полностью. Боюсь, иначе мои кости вскоре не выдержали бы такого давления. Отклонение ударов покасательнее помогало, но не сильно. И что самое поганое, я не мог сам убить ее. Все мои атаки выходили слишком слабыми и поверхностными. У меня просто не было времени, чтобы сосредоточиться. Вскоре пришлось полагаться больше на свои клинки, чем на магию. Но даже несмотря на все трудности, Понемногу появлялись успехи. Вот я зацепил одного из скелетов и повредил ему ноги. Вот второй был сметен волной моей магии. Враги ведь не могут быть бесконечными. А чем их меньше становилось, тем проще было мне двигаться. Вот только что быстрее закончится? Враги или моя выносливость? И не стоит забывать, что сам Стертон так и не вступил в бой. Он лишь наблюдал за нами с улыбкой на лице. Это... настораживало. «Силен», — хмыкнул он. «Может, сам сдашься? Ты ведь должен понимать, что тебе не выжить. А я ведь могу подарить тебе бессмертие. Неужели ты этого не хочешь?» «Бессмертие? Ха! Эту вашу попытку сбежать от тоненьких ручек хель нельзя назвать истинным бессмертием». «Это ты так говоришь. Но посмотри на факты. Я живу уже много сотен лет». «Мой господин живет еще дольше и может жить так вечно. Хель не имеет над нами власти». Развел он руки в стороны. «Ха, вот так ей и скажешь, когда попадешь в чертоги смерти. Ой, как она посмеется. Может, даже пожалеет, не станет сразу пытать. Шуты ты в наше время такая редкая профессия, а ты на эту роль отлично подойдешь». «Разберитесь уже с ним, наконец, пока я не вмешался лично». Мне надоело ждать, вспыхнул некромант. Количество и интенсивность ударов резко возросло. Они казались будто бы яростней, хотя откуда эмоции у нежити? У меня был план, весьма авантюрный, но куда деваться в подобные ситуации? Я специально двигался так, чтобы прямо передо мной собралась толпа нежити. Они стремились защитить своего хозяина. Значит, этим и стоит воспользоваться. Мои тени ведь можно использовать по-разному. И если они достаточно плотные, чтобы создать стены, то почему бы не создать пол, а точнее ступеньки, что проведут меня над врагами и доведут прямо до цели. Да, я как-то не практиковал подобное, но почему бы не попробовать? Вот еще пару ударов издвигаясь правее, чтобы уклониться от атаки и подобрать лучшее положение. Начинаю формировать перед собой ступеньку и... резко спотыкаясь от странного запаха, попавшего в мой нос. «Что?» — резко оборачиваюсь я. А там стоит то, о таком я, кажется, успел забыть. И зря. Глад. Чёртов лич стоял в тени, бросив в мою сторону пригоршню какой-то пыли из мешочка. Вот он повторяет свои действия. «Яд?» — промелькнула в моей голове мысль. «Стоило подумать об этом раньше». Ведь что может быть лучше, чем использовать летучий яд в свалке сражения, где твои союзники к нему невосприимчивы? Чувствую слабость, и мои глаза медленно начинают закрываться, несмотря на все мои попытки усиления. Я падаю. Последнее, что я вижу, это улыбающееся лицо Лича. Глаза закрываются окончательно, и наступает тьма.